Честно говоря, ливчик первого номера мне безнадежно велик. Но все-таки хоть какой-то намек на бюст у меня есть. Она-то была плоской, как доска. В довершении всего ее обнаженные плечи покрывали красные пятна. Мне стало жаль дурочку. Ей-богу, некоторые представители слабого пола специально одеваются так, чтобы выглядеть нелепо. Простой белый костюм с узкой юбочкой до колен пошел бы на Намного больше подчеркнул бы девичья хрупкость ее фигурки. И уже совсем не следует обнажаться, если у тебя проблемы с кожей, потому что сейчас большинство присутствующих гадает, то ли надо так нервничает, то ли болеет псориазом. «Похоже, Вовки прям влюбился несчастный», — вздохнул Сережка. «Ты полагаешь?» — шепнул я в ответ. «Он округлил глаза». Думаешь, на этой красотке можно жениться из других побуждений? Нет. Вовчик пал жертвой Амуры и, как следствие, ослеп, оглох и поглупел. «Давайте, давайте, стройтесь по ранжиру», — принялась суетиться в и длинная, как жерсть черноволосая тетка лет пятидесяти. «Строиться? поморщилась, Юлечка. Зачем?» «Чтобы войти в зал, как положено, по старшеству», — заявила тетка. «Значит, так». Впереди жених с невестой, потом свидетели. Следом мы с отцом, затем наточки на подружке. «Это кто такая?» — недоуменно спросил Андрей. «Администратор из ЗАГСа или мостовик-затейник?» Я пожала плечами и хотела ответить. Понятия не имею, но вдруг Ната обернулась и сообщила. «Это моя мама». Андрей растерянно замолчал, а я перепугалась. «Только сейчас до меня дошло» что вместе с молодой женой нечастно в Овке появится теще, тесть, и куча других родственников. Вот они стоят в плотной группой, недоверчиво посмотрят на нас. Откуда ни возьмись, вынурнула бесцелесная девчонка, примерно одного возраста с Лизаветой, и стала основать между присутствующими, раздавая какие-то значки. Добралась она и до меня. Вы кем же нихую будете делать? спросила она. Приятница, ответила я. Девочка сунула мне круглый значок пронзительно-голубого цвета с розовой надписью. «Подруга, приходите на кофточку». «Зачем?» «У нас сценарий загадочный», — ответила девчонка и пошла дальше. Скоро все участники торжественной церемонии были украшены железными крыльяшками с надписями. «Теща, теть, друг, брат». На мой взгляд, весьма полезное начинание. По крайней мере, мне хоть стало ясно, кто есть кто. А то ломай голову, кем Вовке приходится мужик с бегающим глазами алкоголика, одетый в жуткий костюм, крупный очевидно, в начале шестидесятых. А костюм-то не коньяк, лучше от возраста не делается. Зато теперь и мучиться не надо. Смотри на Лацкан и читай тесь. И носки у него страхолюдские, красные, с люрексом. Где только откры... отрыл Этакую красотищу? Тут вдруг до меня дошло. тесть, вот кошмар, Этот пенчушка, Отец Наты, А долговязая, всем недовольно Тетка с пронзительным командирским Голосом, проникающим До печенок его жена, а то бишь Бовкина теща. О, Господи, спаси Костина, неужели Он настолько влюбился в эту Незрачную девицу, что Не пригляделся к родственникам? Ведь не зря народная мудрость гласит «Хочешь узнать, какой будет твоя жена в старости? Посмотри на ее мать». Хотя Ната, очевидно, пошла в отца. Во всяком случае, жерзи она едва достает до груди. И что совсем отрадно, в отличие от не закрывающей минуту рот мамашки, Ната молчит. «Идемте, идемте», — продолжала безостановочно командовать мамаша, суетливо выстраивая всех парами. «Давай, отец, становись за Надкой, мы должны вторые идти. Мы тут главные, потом сестра. Эй, Магдалена!» Девочка, только что раздававшая значки, встала в шеренгу. В результате всех перетрубаций мы оказались замыкающими. Маменька окинула хищным взглядом процессу и заорала. «Это что?» Я обернулся и увидела страшно довольных Кирюшку и Елизавету которые держали на руках улыбающихся мопсих. На банте, украшающем аду, был реплен значок подруга. Муля стала обладать обладательницей надписи Шурин. «Это что?» — продолжала вопить теща Костина. Я проглотила смешок и ответила «Мопсы!» «Мопсы?» — «Мопсы переспросила милая Ростин, делая ударение на букву «Ы». «Мопсы? Немедленно уберите нам мопсов, не надо!»